Письмо 261. Всеволоду Юрьевичу Шимановскому. 1910 год. Марта 10. -го, Ясная Поляна. Мил... Милостивый государь, накануне дня получения вашего письма, разговаривая с моими друзьями о тех книгах, которые желательно бы было иметь в Народной библиотеке, мы пришли к мысли о том, что одна из самых полезных таких книг, и каких еще нету теперь, был бы энциклопедический словарь, составленный по предметам наиболее важным и интересным для рабочего народа. Вместе с тем составленный так, чтобы он был доступен простому, только грамотному человеку, давая ему возможность дальше и дальше образовываться по тем отраслям, которым он имеет призвание или которые ему нужны. Примечание первое. Получив ваше письмо, я тотчас же подумал, что наилучшее, по моему мнению, потребление денег, о которых вы говорите, было бы составление такого народного словаря. Работает очень большая, требующая большого труда и внимания, и нынче, разговаривая с одним из вчерашних друзей, именно с Горбуновым, издателем «Посредника», Мы решили, что хорошо бы было людям, интересующимся этим делом, составить кружок, который с общего согласия решал бы, что и как делать и как употреблять для этой цели пожертвованные деньги. Желательно бы было, если бы завещатель согласился на мое предложение, чтобы он от себя назначил бы человека, участвующего в этом деле. «Дело это я себе представляю так. Соображаясь с существующими энциклопедическими словарями, избирались бы только те предметы, которые нужны большинству народа и доступны ему, и переделывались и излагались бы в самой простой и ясной форме. Словарь этот выходил бы отдельными выпусками и постоянно в новых изданиях, все больше и больше совершенствуясь и удешевляясь». Подробности работы представляются мне довольно ясно, но описывать их в письме было бы слишком длинно. Кроме того, дело само покажет то, что нужно. Такое употребление пожертвованных денег, кроме того, что оно вполне удовлетворяет требованию жертвователя, чтобы дело было доброе и не противное правительству, удовлетворяет и тому требованию, чтобы деньги эти не употреблялись единовременно. Издание будет покрывать свои расходы и приносить доход, давая возможность улучшать и удешевлять все больше и больше издание этого словаря. Рад буду, если мое предложение будет вами принято, но вперед заявляю, что кроме моих преклонных лет, я и очень занят, и потому не могу отдать этому делу ничего, кроме моих советов. Если они будут нужны, дело же должно быть поставлено так, чтобы оно шло и без меня. Примечание второе. С Совершенным уважением, Лев Толстой. Примечание первое. В письме от 7 марта ГМТ адресат обращался к Толстому за советом, на какое доброе дело употребить предоставляемые неким благотворителем 15 тысяч рублей. И второе. Составленный Бирюковым проект завещания Толстой переслал Шимановскому «Смотри, том 81», Письмо 273. Однако ввиду изменившихся семейных обстоятельств, благотворитель отказался от своего предложения. Шимановский предоставил газете «Речь» настоящее письмо Толстого для публикации, высказав надежду, что, может быть, на Руси Великой найдется лицо, которое пожелает осуществить мысль нашего гения. Конец примечаний. Письмо 697-е.